В Гай я приехала рано утром. Поселилась в гостинице «Заря». Номер попался хоть и не особо просторный, но чистенький и уютный. Главное, все необходимое на месте. Душевая кабина с горячей водой, утюг, фен, холодильник, телевизор. Кровать для одноместного номера была просто шикарная. Ложись хоть вдоль, хоть поперек. Поперек мне показалось даже удобнее. Внизу располагалась столовая. Позавтракав, я отправилась к своим коллегам. Как оказалось, здание офиса находилось буквально через дорогу от гостиницы. Это я удачно поселилась. Хотя гостиницу же Мариночка бронировала, наверняка продумала, чтобы все рядом. Надо будет ей спасибо сказать. Встретил меня Игорь. Насчет половинки от третьего землекопа Эдуард Петрович явно погорячился. Работали в филиале только этот Игорь и еще одна женщина предпенсионного возраста, Вероника Игоревна, у которой к тому же была явная тугоухость. Во всяком случае, я не получила от нее ответа ни на один свой вопрос. Тогда я решила зайти с другой стороны, стала свои вопросы выражать письменно. Но у Вероники Игоревны, по всей видимости, были проблемы не только со слухом, но и со всем аппаратом сообщения с окружающим миром. Таким образом, остался для пыток только один Игорь. Но он прикинулся программистом. Сказал, что сидит тут чисто для улаживания проблем с вычислительной техникой, коей я даже и не обнаружила. Но отсутствие предмета улаживания проблем его не смущало. С его слов, все компьютеры на домах для надежности. «Я уже было пала духом» как в голову мне пришла гениальная мысль. Должен же где-то существовать сам объект проверки. Игорь нарыл мне какую-то папочку и положил на стол. На ней маркером было старательно выведено «Аудит финансовой отчетности. Гайский медкомбинат». Ну вот, давно бы так. Я затолкала папочку в рюкзак и вернулась в гостиницу. Тем более в номере у меня был ноутбук предусмотрительно привезенный из дома. Я так заработалась, что забыла даже сходить поужинать. Очнулась только в полдвенадцатого ночи. За окном пели соловьи. Я прислушалась, точно соловьи. Захватив с собой банан, вышла на улицу. Благо, возле гостиницы был чудесный парк с лавочками, фонарями, липовой аллеей. Воздух буквально пьянил. Казалось, его можно потрогать, загрести в охапку и унести с собой. Я шла и жевала банан, который явно не вписывался в окружающее меня пространство торжествующего природного великолепия. И вдруг у меня за спиной раздалось. «Доброй ночи, Надежда Николаевна!» Я вздрогнула. В голове пронеслось столько мыслей, что я не сразу среагировала. «Если это маньяк, то откуда он знает мое имя?» Хотя маньяки бывают и дотошными, судя по фильмам, конечно. Но чтобы называть жертву по имени-отчеству... Если он знает мое имя, и это явно не Игорь, то кто? И голос какой-то знакомый. Смутная догадка, которая никак не состыковывалась с моей логикой, привела меня в замешательство. Повернувшись, я обомлела. Передо мной стоял Максим Владимирович начальник отдела закупок. Он тем временем продолжал свою светскую беседу. «Тоже решили прогуляться перед сном?» «Да», — путаясь с мыслями, ответила я, — «а вы тут?» Не успела я сформулировать свой вопрос, как Максим Владимирович перехватил инициативу в свои руки. «Я, Наденька, теперь тут», — обосновался, «между прочим, не без вашего участия». Я выпучила глаза. «А я-то тут причем? «Ну как же. Вы мне подали очень интересную мысль про кабели. Я давно подозревал, что не все мои сотрудники живут, так сказать, на одну зарплату. И в обход меня кое-что проворачивали. Пришлось начать массовые репрессии. Но, к сожалению, у одного из них оказались очень серьезные связи с нашим руководством. Поэтому ушли меня. Пришлось пободаться». У меня, ох, как много козырей припасено на такой случай. Уж поверьте, в итоге я тут. В качестве кого? Директора филиала. Так это, по-моему, больше на повышение похоже. Были начальником отдела, стали директором филиала. Честно говоря, я тоже к этой мысли склоняюсь. А какая тут природа? вы видели речку? Нет, еще не успела. Я же только сегодня приехала. Посмотрев на часы, уточнила. Уже вчера. Я вам обязательно покажу. Максим Владимирович, мне завтра вставать рано. Пойду посплю. Да-да, спокойной ночи.